Глава двадцать третья. Игла и дубина. Алекс и Юрт зашли в ближайшую таверну. Надо сказать, местные заведения разительно отличались от своих аналогов в Квазаре. По крайней мере, в главном городе планеты. Это были довольно респектабельные места. Скорее рестораны, чем тесные забегаловки. Например, каждая комната в таверне была размером с небольшой зал и имела полную защиту от прослушивания. Правда, все это и стоило гораздо дороже, но для Алекса, как личного гостя опоры, все было бесплатным. Ассортимент заведения также оказался гораздо шире. Выбор вин, специальных чаев, напитков из экзотических растений от местных садоводов и прочего богатства просто поражал. Блюда и закуски также не отставали. Причем все было рассчитано на самых изысканных гурманов, для которых главное — это новый вкус, а не безопасность или другие мелочи. Вкус же достигался сочетанием вложенной поваром энергии и изначальными свойствами самого продукта. В общем, скудный выбор оружия «Братазар» с лихвой компенсировал богатейшим ассортиментом еды и напитков. Это еще раз подтверждало, что монстры на сектор нападают не так уж и часто. «А если нападают, то до центральной планеты не добираются». Ха, «Вот что значит планета с долгой историей и куча скучающих адептов», — подумал Алекс, листая меню. «Васанди тут точно понравится. Каждый день новое вино сможет дегустировать». В конце концов, он заказал самый простой чай. «Как ты можешь мне помочь?» — спросил он Юрда, когда заказ принесли. я не могу ответить на этот вопрос с ходу уважаемый начал тот мне нужно больше информации какого рода желательно получить доступ к местному хранителю сергус мне не отвечает и не только мне видимо чем то сильно занят но я уверен что ваш доступ выше моего обращайся ко мне на ты попросил алекс одновременно с разговором с юрдом внутри шел другой диалог Миром никак не хотела успокаиваться. «Доступ к Сергусу он захотел!» — возмутилась она. «А может, ему еще и все архивы бесплатно отдать?» «Нет, это точно мошенник! Как я тебе и говорила!» Тем не менее, Юрт сразу меня опознал. «Маскироваться надо было лучше!» «Скажи лучше, что ты накопала по гильдии Футур?» — невозмутимо спросил Алекс. «Такая гильдия действительно существует!» — нехотя призналась Миром. «И она действительно принимала на тебя ставки, даже прославилась этим. Они специализировались исключительно на маяке Бета-4340, а потом на игле на колосса. Представь, что пока мы там жили, рвали и жизнью рисковали, местные зарабатывали на нас. Для них это было развлечением». «Не могу их в этом винить. А про Юрда что-нибудь нашла?» «Его имя мелькало в сводках гильдии. Подписан как аналитик». «Пока все сходится». «Это не помешает ему воспользоваться нами!» — стояла на своем миром. Тем временем Юрд терпеливо ждал ответа, машинально вращая в руках кружку с огнушкой. «Что ты хочешь узнать у Сергуса?» — уточнил у него Алекс. «Мне нужен полный доступ к базе местных гильдий, а еще...» «Ну точно, мошенник!» — опять воскликнула внутри миром. «Даже Сергус с ним не желает разговаривать. Какие еще доказательства тебе нужны?» «Мне нужна помощь миром», — закончил юрт. Алекс удивленно поднял бровь и переспросил. «Помощь миром?» Что интересно, спутница вдруг замолчала. «Я хороший аналитик, но я не могу обрабатывать информацию так же быстро и качественно, как это умеет делать миром. Почему ты считаешь, что она умеет?» «Она этим прославилась». «Миром здесь известная личность», — уточнил Алекс. о в узких кругах ее считают главным фактором победы Разрушителя. Некоторые даже говорят, что сила Разрушителя преувеличена, а всю работу проделала миром». Хм. Алекс не знал, что ответить. Хотя вопрос был важным. Про его спутницу и в Квазаре ходило много слухов. Но там ее принимали как есть. В смысле, удивлялись, но дальше вопросов дело не заходило. Похоже, у адептов из первого радиуса действительно слишком много свободного времени, и они любят обсуждать слухи». Он вдруг задумался, а сколько вообще народа знает историю черного хирурга и его лидера? Так или иначе, у Миром имелись свои фанаты, и они наверняка уже догадались о ее природе. Хотя версии про карманную думающую машину возникали и в Квазаре. Но там их открыто не озвучивали, а главное, никаких последствий не было. Здесь же ситуация была иной. Да, Лист вежливо умалчивал этот вопрос, но другие потребуют ответов. Тем более думающие машины требовали регистрации, так что рано или поздно придет запрос от совета. Это была проблема, которую требовалось решить, но не прямо сейчас. «А этот тип начинает мне нравиться», — вдруг заметил Миром. «Пожалуй, что-то в нем есть». <связываю> «Ты же говорила, что он мошенник», — хмыкнул Алекс. «Это одна из версий. Сначала мы должны все проверить. Тем более он тебя действительно опознал. Чем не доказательство его способностей?» <связываю> «Вот как ты заговорила. Не забывай, что если он мне поможет, ты проиграешь спор». «Я все еще уверена, что мы ничего не найдем. Но все равно надо дать этому Юрду шанс себя показать». Прежде чем отвечать, Алекс попросил миром связаться с Сергусом. Тот был на связи и подтвердил, что гость по имени Юрд прибыл на планету незадолго до изоляции сектора и запросил доступ к архивам. Но решение пока не было принято. Сергус не отвечал ему по причине занятости. Готовил архивы для Алекса, а заодно искал в них информацию на тему, почему и как целый сектор может оказаться заблокированным. Также, по его словам, гильдия троф пока не смогла пробиться наружу. Выслушав это все, Алекс разрешил миром представиться. «Привет!» — тут же произнесла она вслух. «Рад познакомиться, уважаемая миром!» — торжественно произнес Юрт. Как ни странно, в его голосе слышалось куда больше уважения, чем когда он общался с Алексом. «Давай по-простому», — не скрывая довольства, велела миром. «У нас много дел, чтобы расшаркиваться каждый раз. Так что тебя интересует?» Юрт немедленно засыпал миром кучей вопросов. Например, сколько здесь было оружейных гильдий, какая у них специализация, класс, количество мастеров, статус и тому подобные и не очень интересные Алексу мелочи. Зато это было интересно Миром, и она с удовольствием отвечала на все вопросы. Через полчаса Юрд выдал вердикт. «Местные мастера не смогут сделать оружие квази-шестой стадии». «Вот видишь», — торжественно произнесла Миром, обращаясь к Алексу. «Даже специалист тебе говорит, что здесь нельзя купить приличного оружия, так что я была права». «Почему?» — спросил тот у Юрда. «Снаряжение квази-шестой стадии не сильно популярно, а на Братазарии вообще мало выдающихся мастеров». Хм, «Я думал, что на центральной планете Сектора они точно должны иметься. Где же нам их искать?» «Корвус — боевая школа. Они не отличаются большими способностями в производстве оружия, поэтому на их планетах обычно мало уникальных гильдий». Тебе нужен сектор, чья школа специализируется на материи или чем-то подобном. Вот там должно быть много выдающихся мастеров. Обычно, когда хотят купить что-то очень сложное или нестандартное, летят туда». «Но мы сейчас заперты, и неизвестно, как долго это продлится». Задумчиво протянул Алекс. «Вот именно! Однако выход есть». «Даже на Братазаре можно найти необычное оружие. Просто вы искали не там». Юрд скромно улыбнулся и продолжил после небольшой паузы. «Оружие же можно достать не только у мастеров, но и у торговцев». «Мы их уже спрашивали», — вмешалась Миром. Ее голос звучал скорее заинтересованно, чем раздраженно. То ли она не верила в идею Юрда, то ли ей было любопытно. «Но вы спрашивали не там». «Дело в том, что в первом радиусе иногда появляются предметы сверху, из второго радиуса. Например, во время боя оружие может застрять в монстре и попасть сюда вместе с ним. Часто в виде обломков, но иногда доходят целые экземпляры. Конечно, монстра еще нужно было поймать». Либо оружие и броню передать лучшим производственным гильдиям в качестве образцов. Мастера медитируют над ним, а иногда это просто музейные экспонаты, связанные с историей школ. Либо предметы сверху доходят до нас по другим каналам. В любом случае, в качестве оружия их нельзя использовать, иначе старейшины вооружали бы свои филиалы в первом радиусе. «Однако это не квази-шестая стадия, а полноценная шестая! Какое снаряжение требует тело звезды, либо невероятно сильной энергетики?» Юрт с любопытством посмотрел на Алекса, но тот и глазом не повел, лишь хмыкнул и спокойно спросил. «Если оружие сверху никто не может использовать, кому оно тут вообще нужно? Почему бы не отправить его обратно?» Руководство школ с уважением относится к собственности адептов, особенно если речь идет об адептах с большой личной силой, хотя что-то очень ценное придется вернуть. За вознаграждение, разумеется. Обычно подобными экспонатами интересуются коллекционеры. У нас вообще много любителей искать и собирать интересные вещи. Существуют специальные сообщества и базы данных. Полагаю, на Братазаре особенно много коллекционеров уникального оружия. В этом смысле тебе повезло. Для представителей боевой концепции оружие — любимая тема. Вот кому надо обращаться. Если, конечно, снаряжение шестой стадии тебе подходит. Проклятье! Да как я сама об этом не догадалась! Не выдержала миром. Так ты можешь использовать оружие шестой стадии? Невинно спросил Юрт у Алекса. «Надо сначала взглянуть на него», — пожал плечами тот. Как только идея родилась, дальше все оказалось просто. Миром обратилась к Сергусу, и тот предоставил ей доступ к базе коллекционеров. Оказалось, что таковых действительно было много на Братазаре, а некоторые даже хвастались оружием шестой стадии. Правда, обычно это были обломки, но иногда встречались и целые экземпляры. Среди всех предложений Миром с Юрдом отобрали два копья. Владельцы утверждали, что их экземпляры находятся в идеальном состоянии. Причем, по их словам, это было не рядовое оружие, а шедевры оружейников второго радиуса. Алекс в этом сильно сомневался, но решил проверить. Договорившись через Сергуса, он с Юрдом отправился к ближайшему коллекционеру. Им оказался один из высших функционеров Корвуса. Чуть ли не зам листа. На его высокий статус указывал личный особняк в самом центре города под куполом. Отсюда до резиденции опоры было рукой подать. Кстати, второй коллекционер жил неподалеку. Видимо, случайные адепты не могли позволить себе настолько изысканного оружия. Хозяина первого копья звали Фост. Это был лысый, трехметровый великан с белоснежной кожей и светло-голубыми глазами. Фост лично встретил гостей. После приветствия он провел Алекса и Юрда в личную оружейную, слегка напоминающую музей, где каждый экспонат лежал на отдельном постаменте. А под копье шестой стадии был выделен аж целый зал. «Этот раритет попал в первый радиус несколько тысяч лет назад, во время крупного прорыва», — торжественно произнес Фост. «Застрял в монстре?» — деловито поинтересовался Алекс. «Нет», — оморщился Фост от такого явного неуважения. «Когда адепты первого радиуса оказали неоценимую помощь бойцам второго, бой прошел на самой границе. И за это опора одной школы школ получил в подарок этот артефакт от старейшины другой школы из второго радиуса. Это ценный дар. Обычно подобные экземпляры к нам не попадают». Фост осторожно поднял копье. В его руках-лопатах оно казалось тростинкой. Впрочем, копье действительно выглядело изящно. Серебристая светящаяся игла, длиной чуть больше полутора метра. «Можно?» — попросил Алекс. «Обычно я не разрешаю касаться моих образцов. Но для брата-коллекционера и личного гостя нашего уважаемого опоры сделаю исключение». «Важно», — произнес Фост. «Держи». «Этот артефакт называется «Иглой забвения».» Алекс с благодарностью принял иглу из рук великана. Она его интересовала даже не как оружие, а как возможность проверить, может ли он вообще управляться с подобными предметами. А то вдруг шестая стадия — это слишком даже для него, и в бою окажется помехой, а не подспорьем. Да, у него имелось тело звезды. Однако он отличался от адептов второго радиуса не только уровнем. Это следовало из рассказов листа о зоне контроля, способности управлять окружающим пространством на принципиально ином уровне. Мол, за это и отвечает плотность тела звезды. И именно с помощью зоны контроля лучшие охотники подавляют титанов и прочих исполинов. Сначала Алекс думал, что он уже получил зону контроля. Он же теперь гораздо лучше управлял силой и вибрациями. А благодаря специализации, а потом еще и инициации, его плоть превратилась в особый артефакт. Но в полученных от Корвуса архивах миром уже успела раскопать пару упоминаний, что на шестой стадии происходит спайка энергетики адепта с телом звезды. В результате у них появляется новое качество. Примерно как линза на пятой стадии. Видимо, это качество и давало зону контроля. У Алекса же тело звезды лишь увеличивало энергопроводимость и энергоемкость, но энергетическим органам не стало. В общем, ему еще только предстояло обрести зону контроля. С другой стороны, хорошо, что он ей еще не обзавелся. Наверняка из-за этого его плоть начала бы гореть, и он не смог бы свободно жить близко к кластерам. и пришлось бы срочно эмигрировать во второй радиус. Так или иначе, это было делом будущего. А сейчас было важно только то, что игла ему подчинялась и для скользящего удара подходила. Незаметная проверка это доказала. Для этого его тело звезды хватало. А, «Что ты хочешь за иглу забвения?» — спросил он. «Сразу скажу, что кредиты меня не интересуют». «Я хочу получить что-то не менее уникальное», — ответил Фост. «То, что я смогу поставить сюда, иначе сделки не будет. И даже для личного гостя опоры я не сделаю исключения». «Уникальное, говоришь?» Алекс на секунду задумался. «Как насчет копья победителя большой гонки?» «Ты имеешь в виду оружие одного из участников?» «Из Альянса Хугор, хотя твое предложение не подходит. Вариант, конечно, интересный, но не такой интересный, как Игла Забвения». «Я имею в виду Копье Разрушителя», — произнес Алекс, поморщившись. В его устах это звучало немного странно. «Откуда оно у тебя?» — недоуменно спросил Фост. Он с подозрением посмотрел на гостя. Ему явно хотелось выдернуть иглу из рук Алекса, но он пока сдерживался. Точнее, его останавливал жетон личного гостя опоры. Случайным адептам подобные вещи не выдавались. «Это долгая история», — вздохнул тот. «Мне нужны доказательства», — твердо произнес Фост. «Ммм, пожалуй, мне придется попросить листа подтвердить мои слова. «Сергус, лист свободен?» Я прошу уделить мне минуту его внимания». «Хорошо, Алекс», — тут же отозвался Сергус. Услышав Хранителя, взгляд Фоста не изменился, и он все так же скептически смотрел на гостя. Это продолжалось до тех пор, пока в комнате не раздался голос листа. «Чем я могу тебе помочь, Алекс?» — вежливо спросил он. «Мне нужна небольшая помощь». Опора внимательно выслушал просьбу и подтвердил, что гость действительно владеет копьем Разрушителя. «Хм... Так тебя зовут Алекс?» — вдруг спросил Фост. «Именно так я представился?» — кивнул тот. «Ну что, будешь меняться?» Опытный воин восемнадцатого уровня, да еще находящийся в своем особняке, расположенном в главном городе центральной планеты своей школы, вдруг сильно занервничал. Да, буду, уважаемый!» — выдавил он. Отлично. Кстати, пока не забыл, прошу в ближайшие месяцы никому не рассказывать о нашей сделке. Хорошо. Быстро закивал Фост. Тогда держи. Алекс без малейших колебаний передал ему свое старое копье, потертое и со сколами. Оно не шло ни в какое сравнение с великолепной иглой, однако великан явно так не думал. Это будет жемчужина моей коллекции. Восхищенно пролепетал он. «Я поставлю его на этот постамент. Можно?» «Делай с ним, что хочешь», — отмахнулся Алекс. В отличие от многих адептов, он не испытывал никакого пиетета перед оружием. Это его старый товарищ Фиск называл все свои посохи ласточками и обращался как живыми существами. Для Алекса же оружие всегда было лишь средством достижения победы. Не более. Попрощавшись с Фостом, он покинул особняк. «За копье победителя Большой Гонки можно было выручить гораздо больше». Осторожно заметил Юрт, едва они оказались снаружи. «Зря ты его продал. Другого такого нет». «Вот тут я с тобой не соглашусь», — влезла в разговор миром. «Любое оружие, которое использует Алекс, автоматически становится оружием победителя Большой Гонки. Главное — не переборщить и не продавать его направо и налево. Но если подойти к делу с умом...» «Я не собираюсь торговать своим оружием». Остановил спутницу Алекс. «А зря! Могли бы заработать!» «Сосредоточимся пока на главном. Пойдем посмотрим следующий вариант. Тем более он тут недалеко». «Разве тебе не нравится игла?» Спросил Мира. «Лучше иметь два копья. Не хочу остаться с пустыми руками против Титана. Я еще не знаю, как сработает игла». «А ты планируешь столкнуться с Титаном?» Живо поинтересовался Юрт. «Всякое может случиться». Пожал плечами Алекс. «Зная босса, могу с уверенностью заявить, что обычно происходит самое худшее». Буркнула миром. «Представь, что только мы добрались до первого радиуса, как тут же встретили Титана». «И не думай, что это совпадение!» Юрд вздрогнул, но ничего не сказал. Второй коллекционер также был высокопоставленным членом Корвуса. Его экземпляр оказался здоровенным черным копьем длиной в четыре метра и толщиной с руку. А еще оно явно уступало игле по характеристикам. Это было видно невооруженным взглядом. К тому же копье не имело имени. Про себя Алекс назвал его «Дубиной». Очевидно, это было стандартное вооружение второго радиуса. Надежное, но не уникальное. Хотя проверить это утверждение можно было лишь в бою. «Где ты его достал?» Поинтересовался он хозяина, кудощавого синекожего адепта, с головы которого до пояса спускались несколько десятков толстенных отростков щупалец. «Купил на аукционе, в нескольких секторах отсюда. Его нашли возле трупа пару сотен лет назад». О, печальная история. Но копье мне подходит. Сколько за него хочешь?» «В отличие от Фроста, голова щупальца не требовала взамен ничего уникального. Только деньги». «Пятьдесят миллионов кредитов совета», — спокойно ответил он. «Так много?» «Если ты думаешь, что на аукционах легко купить подобный экземпляр, ты сильно ошибаешься. Подходящего лота десятки лет можно ждать, так что цена вполне адекватная». «Интересно, сколько это копье стоит во втором радиусе?» — пробормотал Алекс. «Цена действительно оказалась высоковатой». «Например, его броня Шаран, квази-шестой стадии, в свое время обошлась всего в пятьдесят тысяч кредитов. И он считал, что это много. Конечно, это были кредиты маяка, а не совета, но большой разницы между ними не было». «Естественно, во втором радиусе подобное снаряжение стоит меньше», — признался адепт. «Но не кардинально». «Там другие цены, потому что для производства любого оружия используется кровь бесформенного второго грейда». «Даже для рядового снаряжения?» — удивился Алекс. «Только так можно гарантировать, что оно не сломается во время боя». «Пожал плечами адепт». «Старейшины не хотят терять подготовленных бойцов из-за некачественного снаряжения». Синекожий вообще оказался довольно знающим адептом и поделился с Алексом несколькими замечаниями о вооружении второго радиуса. Тот поблагодарил за науку и расплатился. Благо, к этому моменту Лист уже перевел 600 миллионов за контракт с Дорианом. Иначе он бы просто не смог позволить себе подобной покупки. В качестве хранилища использовался жетон личного гостя опоры. Но вообще, Алексу требовалось обзавестись своим в ближайшее время. «А хорошо живут местные боссы, раз спокойно торгуют артефактами за 50 миллионов», заметил Миром, когда они оказались снаружи. «Между прочим, простой боец получает всего несколько десятков кредитов в месяц». «У каждого свои таланты», — машинально ответил Алекс. «Кто-то хорошо дерется». «А кто-то зарабатывает». «Да я не жалуюсь, просто показываю, с кого надо брать пример. Чем займемся дальше?» «Пока архивы готовятся, я хочу лично взглянуть на границу изолированной зоны». «Возьми меня с собой!» — вдруг попросил Юрт. «Пожалуйста!» Алекс недоуменно посмотрел на спутника. Тот умоляюще смотрел в ответ большими лемурьими глазами. т там может быть опасно!» — фыркнула миром. «Ты же слышал, что я только что рассказала об удаче босса!» «Мне нужно взглянуть на границу лично», — твердо заявил Юрт. «Кроме того, вы обещали рассказать про Титана». «Ну, хорошо», — вздохнул Алекс. «Думаю, один адепт помехой не будет. Надеюсь, новое оружие мне не понадобится. Миром расскажи ему пока о Титане, а ты потом расскажешь, как поживает черный хирург». Не дожидаясь ответа, он подхватил спутника и взлетел. Нужно было проверить, может ли он вообще добраться до границы изолированной зоны.